Глава 52. Начало обучения ребёнка до рождения. После зачатия ясновидящая мать начинает выбирать уроки для чтения плоду. Она выбирает материал, связанный с наукой или профессией, уготовленной новорождённому в будущем. Ясновидящая мать программирует плод на подсознательную запись всей той информации, которую она ему даёт. Затем она читает выбранный материал вслух. Позже ребёнок будет уже автоматически владеть этой информацией. Процедура программирования следующая. Первое. После того, как возраст зародыша достиг месяца или более, мать входит в альфа-уровень и программируется на то, чтобы проснуться в наилучшее для программирования плода время. Второе. Проснувшись среди ночи, мать снова входит в альфа-уровень и мысленно воображает плод прямо перед собой. Она мысленно говорит: "Впоследствии, когда тебе это понадобится, ты вспомнишь то, что я тебе сейчас рассказываю". Она воображает себя читающей вслух плоду. Третье. Она передвигает картинку чуть влево. Блуд теперь крупнее, голова больше. Она воображает, как там накапливается информации. Четвёртое. Она передвигает изображение ещё левее. Ребёнок родился и уже взрослый. Он знает всё, что было прочитано ему, когда он был в утробе. Пятое. Мать засыпает с альфа-уровня. Теперь мать может читать информацию нерожденному ребенку в любое удобное время. Она может продолжать учить своего ребенка после родов, до школы. Лучшим учителем и программистом ребенка всегда является его мать. Женщина, как существо по природе более субъективное и интуитивное, способна обучать, а общаться с ребенком на альфа-уровне. На этом уровне обучение происходит в любом возрасте быстрее и легче, чем на бета. Остается надеяться, что школы со временем признают ценность этой ранней подготовки, когда она станет стандартной практикой и будет обеспечивать молодежь ускоренными и специализированными учебными планами. Очень может быть, что подобным образом запрограммированные дети будут становиться докторами наук в 15 лет. Тех, кто не одобряет раннее обучение из-за того, что мы иногда видим студентов, заканчивающих колледж и не знающих, какой карьере посвятить себя, мы можем успокоить, что интуитивная мать уже знает будущий выбор карьеры своего ребенка. Ребёнку запрограммированному до зачатия будет нравиться выбранный его родителями материал, и он будет понимать его впоследствии легче, чем другие предметы. И кроме того, ребёнок, получающий докторскую степень в 15 лет, ещё достаточно молод, чтобы научиться всему остальному, если он того пожелает.